Глава двадцать шестая. Руян. Шесть тысяч шестьсот шестьдесят пятый СМЗХ. Военек Орлик, лучший рукопашный боец первой сотни, она же первая рота, на ходу разминаясь, двинулся ко мне, а наблюдающий за нами со стороны сотник Радьгой Беляк напомнил ему «Орлик!» «Бейся всерьез, но не заводись, а то знаю я тебя. Начинаешь яриться и ошибаешься». Боец поморщился, словно ему эти наставления не нужны, но все-таки посмотрел на командира и кивком обозначил, что услышал его и понял. «Начали!» — отдал команду сотник. Приблизившись, воинек сразу же атаковал, нанеся хлесткий быстрый удар правым кулаком, который был нацелен мне в ухо. «Мастер!» И возможно, кого другого он смог бы вырубить с одного удара. Вот только я прошел серьезную школу, и даже без применения видовских способностей, не заставляя свой организм ускоряться и не используя против войнега ментальное подавление, успел среагировать и ушел в сторону. Кулак Орлика просвистел перед лицом, и он двинулся за мной следом. Удары кулаками, ладонями и локтями. Без остановки, без усталости, без сомнений — «Передо мной машина смерти, которая идет вперед, и кажется, что ее невозможно остановить. Слишком опытный у меня противник, слишком сильный, слишком быстрый, поэтому я продолжал отступать и уклоняться, иногда ставил блоки и пару раз пытался провести ответные удары. Неудачно, признаю это. Значит, придется ждать, когда Войнеку станет или совершит ошибку». Только я об этом подумал, как Орлик резко сократил дистанцию между нами и провел отличный удар правой ногой мне в живот, который я пропустил. Орлик меня достал, и я с огромным трудом избежал добивающего удара. Отскочил в сторону, встряхнул головой и замер. «Хватит бегать. Воинек двужильный. Раньше я упаду, чем он». «Понеслась». Мы сошлись, и начался жесткий обмен ударами. «Мясорубка!» «Иначе это не назовешь!» И каждый выкладывался по полной. Пожалуй, это как раз то, чего я хотел. Разогрелся, побегал по поляне, и полный контакт. Однако вскоре я пропустил еще пару чувствительных ударов. Первый в корпус, другой вскользь задел скулу. «И еще немного, и Орлик меня забьет!» Так я подумал. И в этот момент воинек подставился. Всего на миг, слишком широко размахнувшись рукой, приоткрылся, и я не медлил. Нанес один единственный удар в подбородок воина, и он повалился на спину. Нокаут. Бой окончен. Корлику подскочил ротный целитель, должность в войсках новая, но человек опытный, из жрецов Велеса. Он склонился к поверженному бойцу, прислушался к его дыханию и поводил ладонями над телом. после чего поднялся и махнул рукой, мол, все в порядке, а если так, то хорошо. Товарищи Орлика потащили его к ближайшему колодцу, а я, опустошенный и одновременно с этим крайне довольный, отошел под раскидистую яблоню, под которой находилась широкая лавка. Здесь присел, прикрыл глаза и задумался. Политика и экономика... Создание разведывательно-диверсионных сетей у соседей и устранение врагов, забота о будущих поколениях и создание мощной научно-технической базы в пределах Венецкого Союза. Все это, конечно, важно, однако о собственном здоровье и поддержании хорошей физической формы забывать тоже не стоило. А я, если честно, ближе к осени себя запустил, весь в заботах, полностью погрузился в текущие дела – и не успела оглянуться, как стал заплывать жирком и заметил, что прежняя одежда стала тесновата. Вот так-то. Видун я или нет, не имеет значения. Если не держать себя в форме и не давать телу нагрузок, оно начинает тебя подводить. Таковы факты, и я решил, что сие недопустимо. Поэтому оставил княжество на чиновников и воевод, а сам, закинув на плечо рюкзачок на несколько седмиц, отправился в полевой лагерь великокняжеского войска и полностью посвятил себя боевой подготовке. В распорядок дня вернулся быстро, ранний подъем и десятикилометровая пробежка, иногда даже с довеском в виде дополнительного груза на плечах. потом купание в речке и завтрак, а далее до полудня – стрельба из арбалета и привезенного из рарога мушкета, бой на мечах и ориентирование на местности с использованием видовского таланта, обед, короткий отдых и снова тренировки, в основном рукопашный бой и конные перестроения в составе роты дружинников». а после ужина — отдых у костра, разговоры с воинами, ознакомление с докладами, которые мне постоянно присылали из Ругарды и Ророга, а перед сном — чтение книг в палатке. В общем, суровый воинский быт, и, отправившись в полевой лагерь, я сделал правильный выбор. Вот уже минула третья седмица тренировок, и можно сказать, что я снова восстановился до идеальных физических кондиций». Согнал с тела лишние килограммы, а разум очистился от всего, что меня отвлекало. Шелуха отсеялась, осталось только самое главное, и сейчас, находясь в состоянии покоя, я спокойно и без лишних переживаний прокручиваю в голове основные мировые события, из которых могу выделить пять. Во-первых... Как и следовало ожидать, вороги, которым было поручено изменение вектора движения крестоносцев и устранение надоевшего мне Папы Римского, с заданием справились. Адриан IV исчез, и никто не знает куда. Разгневанная толпа римлян пошла на штурм Ватикана, и больше пантифика никто не видел. Был и пропал. Не один, а вместе с группой элитных телохранителей. В Ватикане начался пожар, и он выгорел. Погибло много людей, в основном германские наемники, которые не успели покинуть объятую пламенем папскую резиденцию. А когда римляне успокоились, был собран конклав кардиналов, который постановил, что Адриан IV погиб, вероятнее всего сгорел в одном из зданий Ватикана – после чего иерархи католической церкви стали выбирать нового папу, и понтификом совершенно неожиданно для многих оказался кардинал Гвида Чиба, хитрец и неплохой политик с мощными связями среди итальянской аристократии. Он стал папой римским Евгением IV и сразу же объявил крестовый поход против Магометан для освобождения Святого Града Иерусалима, а затем заявил, что намерен лично отправиться в Испанию, дабы благословить ведущих борьбу против альмахадов католических правителей. Этого от нового папы римского ждали, и все, кроме маркграфа Отто на Аскане, были довольны. В портовых городах Италии стали собираться будущие крестоносцы. Венецианцы и наследник Рожера Сицилийского, его сын Вильгельм Злой, предоставляли для них корабли — а император Мануил Камнин и присоединившиеся к нему венгры готовятся наступать на сельджуков в Малой Азии. Так что моему знакомцу Архану, которого в мусульманской части нашей планеты уже называют не иначе как Великий, придется тяжело. Да и Альмахадам, который слишком быстро продвигаются на север, наверняка достанется. Ведь испанская корона получит не только благословение Папы Римского, но и подкрепление французскими рыцарями – а также кредит от Аквитанского банка под покровительством барона Жана де Прево. А с деньгами, как всем хорошо известно, воевать гораздо веселей и результативнее, чем без них. Но и в дополнение к этому можно сказать о том, что новый папа сразу не взлюбил тамплиеров и не намерен давать поблажки цистерианцам, что меня, конечно же, не может не радовать. Во-вторых, активизировался французский король Людовик – Его молодая жена Санча Кастильская не так давно родила ему долгожданного наследника, и у монарха Франции после этого, можно сказать, за спиной расправились крылья. Он собирает войско для отправки в Испанию, а помимо того решил вмешаться в гражданскую войну англичан, сформировал несколько якобы вольных отрядов, и они, координируя свои действия, ведут зачистку, не разбираясь, кто прав, а кто виноват. Цель – выдавить англичан с материка и заставить убраться в Британию». а все владения, которые раньше принадлежали островитянам, под любыми благовидными предлогами, переписать в собственность французской короны и аристократов, которые ее поддерживают. Амбициозно, конечно. Но, по сути, это рейдерский захват с последующим крышеванием новых земель. И с учетом того, что Папа Римский занят иными делами, а англичане продолжают резать друг друга, и нет никого, кто всерьез мог бы встать на их сторону, это вполне реально». Так что если Людовик не остановится или его не остановят, через 3-4 года владение короля увеличится минимум на 40-50%. А поскольку у нас с ним тайный договор, есть мнение, что в самое ближайшее время в Венедию прибудет его доверенный человек Роберт Деге, который предложит пограбить Британию и поделиться сведениями о том, где еще сохранились нерастраченные богатства англичан. И если так случится, я предложение Людовика приму. Однако лично на грабеж Британии не отправлюсь, не чину. А вот Яромира Весловита, который в большой дружбе с гэлами вождя Сомерленда, можно спустить с поводка. Парень перспективный, и ему необходим авторитет. А помимо того, деньги для развития своего владения на реке Ледда. Вот пусть и трудится. В-третьих, крайне благоприятно для нас складывается политическая ситуация в Священной Римской империи – Герцог Генрих Язамир Гот, после того, как свежеиспеченный римский папа отказался от идеи очередного крестового похода на север, перешел в наступление на Оттона Аскания. Сил и денег у него гораздо больше, чем у соперника. Значит, Аскания, который является нашим непримиримым врагом, он задавит и никого щадить не станет. Ведь крови обеими сторонами этого конфликта пролито столько, что ни одно озеро наполнить можно. Примирение невозможно — и, наблюдая за этой сварой со стороны, я доволен. Я за мир год разумный человек, и нам мешать не станет. Он победит, в этом сомнений нет. Однако, даже одержав победу и надев на свою голову корону короля, Генрих долгие годы, если не десятилетия, будет зализывать нанесенные опустошительной войной раны и драться с непокорными аристократами. Следовательно, на этом направлении тоже полный порядок. В-четвертых, Паята Ратимирович все-таки стал князем объединенных племен Пруссии. Старейшины и жрецы долго наблюдали за его действиями, спорили и думали, как быть дальше. И когда Паята объявил, что собирается вместе с дружиной вернуться в Ророк, наши сторонники, которым заранее сообщили, что и когда они должны делать, подняли шум, стали раскачивать общество и говорить одни и те же речи. «Сейчас Ратимирович уйдет, и племена снова начнут между собой драться», А что будет, когда появится новый злодей вроде Кайдо? Кто нас защитит? Кто станет разрешать наши споры? Кто будет оплотом нашего единства? Хотим Паята князем. Он достойный человек и великий воин. Итог очевиден. В конце концов, делегация из лучших людей Пруссии пришла к Паята и предложила стать правителем с ограниченными правами. А он взял и отказался. заявил, что быть воеводой Вадима Сокола ему нравится гораздо больше, чем прусским князем, да еще и с ограничениями. Так что вряд ли он когда-нибудь вернется домой. И если ему захочется стать правителем, то лучше собрать ватагу и основать королевство за океаном. Естественно, жрецы и старейшины, услышав такое, опешили, а некоторые даже попытались обидеться. Но народ продолжал на них давить, и они снова поклонились Паята, предложив условия получше. И только тогда он, по великой своей милости, ведомой любовью к родной земле и глубочайшим уважением к лучшим людям Пруссии, согласился. А спустя несколько дней после принятия символов власти, Паята объявил, что весной, когда союз Прусов окончательно окрепнет, он собирается вступить в Венецкий союз. И пусть это не всех обрадовало, большинство было на его стороне. Так что уже в следующем году, если дела будут идти, как и прежде, в состав Венедии на равных правах вольется прусское княжество. Ну и в-пятых пришел очередной караван из Винланда, который привез несколько пленных, многие богатства другого материка и вести от наших колонизаторов. У Андроника Врана полный порядок, развивается и говорить особо не о чем, а вот семья самородов добилась чего хотела — Заодно с несколькими вольными варяжскими ватагами, которые вместе с ними пересекли океан, они добрались до города Сиритос, одного из крупнейших поселений Майя на побережье. Атаковали его и захватили. После чего Витислав Самород объявил себя вольным владетелем под протекцией великого князя Венедии Вадима Сокола. А его отец стал воеводой этого нового государства. Хлипкого, конечно, и сырого. однако с серьезными перспективами на развитие, ибо самороды знали, что делать. Тут и мои консультации с ранка помогли, и большой опыт варягов, и относительная близость с колонией во Флориде, откуда они всегда могли получить подкрепления и товары для обмена с аборигенами. Ведь главным преимуществом нового княжества являются даже не стальные мечи, порох и лошади, которых наши мореходы все-таки перевезли на другой материк, а понимание того, что своими силами подконтрольную территорию не удержать, на это просто не хватит сил и ресурсов. Значит, необходимо создавать колониальные войска из местных вояк, как это делали конкистадоры Кортеса или англичане в Индии. Это логично, и при помощи вождя Экбалана, одаривая одни анклавы майя и проявляя пренебрежение к другим, в самые короткие сроки самороды смогли сколотить армию из трех тысяч аборигенов. Для начала, и когда Ранка писал мне письмо с рассказом о своих делах, он упомянул о скором походе вглубь материка, к самым крупным и древним городам Майя. «Все правильно. Наверное, так и должно быть. Пусть самороды расширяются и развиваются. А чтобы не шалили и не играли в самостийность, за ними присмотрят мои вороги. И сегодня, и завтра, и через год, и через десять». Конечно, событий в мире и помимо тех, которые я вспомнил, хватает. Ведь есть Ближний Восток, Северная Африка, Русское Царство, Великая Степь, по которой в поисках беглого пророка Манасии до сих пор мечутся мои вестники смерти. Но, на мой взгляд, это не так уж и важно. Там все как всегда. Люди сражаются и режут друг друга, обращают в рабство целые племена и разрушают города, бьются за веру и наживаются на чужой беде». а где-то, наоборот, посвящают свою жизнь добру, строят здания и изобретают нечто новое, развивают торговлю и ремесла, пишут стихи и воспитывают следующие поколения. Неожиданно прерываемые размышления надо мной нависла тень. Кто-то подошел, встал рядом и заслонил солнце, а я его даже не почуял. Неужели настолько расслабился, что мое видовское чутье отключилось? Непорядок. Я открыл глаза, Посмотрел на того, кто нарушил мой покой, и рука машинально опустилась туда, где на поясе обычно висел кинжал. Но нет, облом. Перед рукопашным боем я скинул все лишнее, остался только в рубахе и портках. Гадство. Прозевал возможную опасность. С чего бы опасность? А с того, что передо мной стоял тот самый странный незнакомец, коего я встретил шесть лет назад в Крыму, русоволосый молодой мужчина. И помнится, тогда он говорил, что тоже бессмертный, а потом вырубил меня ментальным ударом и слинял. Мне про него ничего не известно, но то, что он сильнее и опытней, — непреложный факт. Да еще непонятно, как незнакомец проник в военный лагерь, и к тому же, в отличие от меня, он вооружен, одет, как небедный огнищанин по теплому времени года, перетянутая ремнем рубаха, штаны и сапоги, но на правом боку топорик в кожаном чехле — а на левом — кинжал в серебряных ножнах. Вот и выходит, что он опасен. Конечно же, я напрягся, а незнакомец, словно прочитав мои мысли, приподнял вверх раскрытую правую ладонь, улыбнулся и сказал. «Здравствуй, Вадим. Я не враг. По крайней мере, пока наши интересы не пересекаются и нам нечего делить». «И тебе не хворать», — отозвался я и, машинально отметив, что воины в лагере занимаются своими делами и на вооруженного чужака никто не обращает ни малейшего внимания, кивнул на лавку. «Присаживайся». «Благодарю», — снова улыбнулся он. «Но лучше я на чурбаке посижу». Незнакомец ногой легко подкатил к лавке кусок пиленого ствола, так, чтобы он оказался напротив меня, и присел. «Пока все в норме». «Он молчит». И я тоже. Однако вскоре я не выдержал и спросил. «Чего так рано пришел?» «Не понял», — слегка нахмурился он. «Ты о чем, Вадим?» «Ну как же. Когда мы встречались в Крыму, ты сказал, вот проживешь пару веков, надоест делать за богов грязную работу, и тогда снова встретимся. Было такое?» «Да. А минуло всего несколько лет. Вот и спрашиваю, почему так рано пришел?» Он усмехнулся и кивнул. В самом деле, мои слова. А раньше появился, потому что мимо шел, почуял тебя и решил проведать. А то, знаешь ли, когда третье тысячелетие размениваешь, скучно становится. Обычных людей видишь насквозь, и с ними уже не интересно, а подобных себе встречаешь крайне редко. Да и то говорить особо не о чем. у каждого свои дела тайны секреты и другого бессмертного точнее сказать долгожителя зачастую воспринимаешь как возможного шпиона вора или конкурента понятно протянул я и поинтересовался тебя как звать то называли меня по разному но ты можешь называть меня рифер будем знакомы будем в очередной раз на его лице появилась усмешка «Общение вроде бы налаживалось, и я решил ковать железо, пока горячо, а то ведь этот странный тип такой, что возьмет и в любой момент исчезнет. А у меня вопросов вагон и малая телега. Специально к этой встрече не готовился, но о том, какие вопросы можно задать другому бессмертному, если его встречу, само собой думал много раз. А я только открыл рот, чтобы начать его спрашивать, как он поморщился и прервал меня. «Погоди, Вадим, не спеши». «Понимаю тебя, ты хочешь многое узнать. Однако я не твой учитель, не наставник, не друг, не приятель и даже не коллега. У нас разные боги, и наши покровители не всегда дружили. А самое главное, все имеет свою цену, и никто не станет с тобой делиться информацией и знаниями просто так. На этом стоял, стоит и будет стоять наш мир. Поэтому говорю сразу, мне на твои вопросы плевать, и отвечать на них нет никакого желания. Запомнил? Мой ответ был очевиден. «Да, запомнил. Но если не хочешь отвечать на вопросы, то я не рад тебя видеть. И не совсем понятно, зачем меня навещать. А хотя бы для того, Вадим, чтобы понимать, насколько сильнее ты стал». «И как? Я стал сильнее с нашей прошлой встречи?» «Несомненно. Процентов на 30 по шкале инфайера. Это хороший темп развития». «Вот только по сравнению с другими бессмертными нашего мира ты пока еще очень слаб. По этой причине прими один бесплатный совет. Не лезь в подземелья, если найдешь в них входы. И не пытайся вскрывать оставшиеся после богов объекты». «Благодарю за совет, но хотелось бы чего-нибудь существенного». Рифер еле слышно засмеялся, а потом мотнул головой и щелкнул пальцами. В его правой ладони появился небольшой серебристый прямоугольник, и он протянул его мне. «Держи. Непонятно почему, но я сегодня очень добрый». Едва сдержавшись, чтобы сразу не схватить подарок, я вопросительно кивнул на него. «И что это?» «Батарея высокой мощности. Уверен, у тебя найдется, куда ее вставить, и ты получишь немного знаний. Что немаловажно не от меня, а самостоятельно». Видовское чутье насчет батареи ничего не говорило, и, рассудив, что при желании Рифер мог бы меня убить, не прибегая к подлым трюкам, я ее взял, после чего незваный гость резко поднялся и сказал «Пойду дальше. Бывай, Вадим. Наверное, еще встретимся. Мне хотелось ему так много сказать. Да не судьба. Мое сознание выключили. Хлоп и темнота». А когда я пришел в себя, то обнаружил вокруг сгрудившихся воинов и встревоженного целителя. «Вы чего здесь стоите?» — задал я им резонный вопрос. Они переглянулись, и за всех ответил целитель. «Княже, ты после боя здесь присел и вроде как задремал, а потом мы заметили, что сам с собой разговариваешь, и вроде бы ничего плохого. Нам известно, что Вадим Сокол ведун». А вскоре ты сознание потерял, и с лавки на траву скатился. Подбегаем, ты в беспамятстве. Думали, плохи твои дела. И тут ты сам в себя пришел. А может быть, мне все привиделось? Поднимаясь с травы, подумал я. Рифер этот, его неожиданное появление и исчезновение. Неужели это бред, разгоряченного боем разума, или чего похуже? Однако нет. Мне ничего не привиделось. Я разжал сомкнутую в кулак ладонь и увидел серебристый прямоугольник батареи. Войны не спрашивали, что это и откуда, а я, заверив их, что со мной все в порядке, остался один, прокрутил в голове беседу с Рифером и велел седлать лошадь. «Хватит полевой жизни, пора заглянуть в свои запасники и посмотреть, к чему можно пристроить батарейку».